Глава 20 Я сперва даже не узнал наш клановый замок, если им так можно сказать. Вместо просторного зала я оказался в переполненной комнате. Вдоль проходов и стен здесь располагались раненые и даже мертвые демоны, в фонтане, которые в центре зала стирали одежду, испачканную кровью. Мимо проносились потрепанные бойцы, кто-то с легкими ранениями, сломанными доспехами и оружием, а кто-то и вовсе не мог сам идти. Над головой изредка что-то бухало, сотрясая всю пещеру. Ощущение, будто я попал на Вторую мировую, в какой-то военный госпиталь. Только вместо людей здесь демоны, вместо огнестрела металл, а вместо врачей хилы или нет? Почему я не вижу ни одного хила? И почему бойцы возвращаются с ранами? Они разве не должны исцеляться теми же хилами или просто регенерацией? Вот уже и пятерых насчитал. Обычно оно длится не больше минуты. Что здесь происходит? Эй, где найти Ирину? Спросил я проходящего бойца, держащегося за руку с сильнейшим ожогом. Какую нахрен Ирину? Отвали, придурок!» рявкнул тот и пошел дальше. Интересно, они здесь лидера клана встречают. Чат, личное зато Ирина. Родная, ты где? Что у нас в кланхоле происходит? Пока я ждал ответа, встретил еще более странных ребят. Это были демоны, явно не простые бойцы, и даже не с нашего клана. Только сейчас я понял, что и предыдущий боец был не из наших. Да здесь больше половины из чужих кланов. Некоторые и вовсе были ранга 8-9, что очень прилично. Хотя я сильно их обошел в этом, но преимущество здесь только в нескольких мощных навыках, но и в более развитом теле. чат личное, Ирина Зато. «Ты вернулся? Я скоро буду. И не убивай там никого, это наши союзники». «Вот это поворот!» Союзников больше, чем наших. Да еще и ведут себя так дерзко. А сколько здесь наших-то? Нужно хотя бы проверить клановую информацию. Клан ранга 5. Опыт 312 834 из 5 миллионов. Участников 318 из 450. Клановых замков 3 из 5. Офигеть, как его раскочегарили. Огонь просто. Пятый ранг, три сотни участников и три замка. Интересно посмотреть на остальные три... И прямо на моих глазах количество замков изменилось. Клановых замков — два из пяти. Эм, это что, время аренды закончилось? Или у нас только что отжали замок? Ох, ну я покажу этим пернатым. С Серафимами справлялся, и с этими разберусь. Хотя из чего я взял, что у них лишь обычные ангелы? И где этот Данте, если он такой супермен? Уже перебил бы их сам. Количество участников клана тоже постоянно менялось. То уменьшалось на несколько, то увеличивалось. Хотелось бы мне думать, что у нас всего лишь большая текучка. Но, видя серьезность ситуации, я понимаю, что участники клана непрерывно умирают. А новые — это, видимо, только что вступившие. Я прошелся по нашему подземному замку. И чем дальше шел, тем сильнее впадал в уныние. Раненым нет конца. Они не только заполняли все свободное пространство, но и пополнялись свежими силами. Точнее, наоборот, не свежими. В тренировочном зале никого нет. Ну, то есть из тренирующихся – никого. А вот раненых и здесь было вдоволь. Разве что можно посчитать за тренировку одного демона с перевязанной рукой, пытающегося поднять ею меч. «Чё вылупился?» – прорычал он мне, заметив, что я наблюдаю. «А ты чё такой дерзкий? Тебе вторую сломать?» – вспылил я, встретив необоснованную агрессию. Хоть у него и была над головой эмблема нашего клана, видел я его впервые. И он меня, похоже, тоже. «Ну, попробуй, утырок!» «Думаешь, ранг поднял, и теперь без артефактов всех нагнешь? Чего не на фронте, если такой крутой? Зад...» «Зато...» — Калека вдруг сменил тон. «Это правда ты?» «Да, я. Только ни хрена не пойму, что здесь происходит. Я лишь слышал о тебе, как ты остановил черных демонов и прогнал Баала. Вот только из-за этого ангелы освободились, и с ними началась война. И что, вы не можете этих крылатых убить?» «У вас есть данта у вас есть несколько десятков кланов демонов». «Так-то оно так, но некоторые демоны примкнули с сучьим птицам, а у данта есть равный противник, Каин». Услышав последнее имя, меня аж передернуло, а лицо скривилось от злобы. «Этот ублюдок убил Кирилла». «Вижу, ты его знаешь, по реакции вижу». «Почему демоны поддерживают ангелов?» Задал я следующий вопрос, игнорируя его болтовню. «Это же демоны». Им плевать на все, кроме власти. Вот и идут за тем, кто сильнее. У Альянса не осталось сильного лидера. И начались ссоры и стычки. Кто-то проклинал тебя и обвинял в предательстве за то, что ты ангелов выпустил. Другие защищали, понимая эту необходимость. Третьи просто пошли за ними. Они знают небесную обитель лучше нас, демонов». Ангелы распечатали древние данжи, в которых можно получить опасные артефакты. «Что за артефакты?» — заинтересовался я. Демон продемонстрировал мне перевязанную руку, размотав ткань. Показалась ужасная рана. Кость раздроблена, мышцы разрезаны, а про кожу вообще говорить нечего. Ее практически не осталось. «Это от двойного клинка Асгарда». «Почему рана не заживает?» — спросил я, не скрывая удивления. «Да уж». «Многое ты пропустил, зато оружие из ангельских данжей не исцеляется волшебством, характеристиками и прочей херней. То есть эти раны не лечатся? Почему же лечатся? Только очень долго. Да и то, если повезет. Кто-то за неделю выздоравливает, а кто-то за две. Ну а кому не повезло, уже подохли. Хотя, скорее, им такие повезло». «Чертовы ангелы со своим оружием! Где находятся эти данжи? Почему мы их еще не захватили?» «Ха! Наивный! Думаешь, мы не пробовали? Но у нас не хватает сил сражаться с ними! Каждый день сотни демонов погибают или становятся бесполезными! А вот мы, ангелов, можем убить лишь ценой жизни нескольких демонов! Нет, демоны обречены!» «Это мы еще посмотрим», — сказал я и пошел в свою комнату. На удивление, здесь не было ни раненых, ни здоровых демонов. Здесь вообще все было по-старому, будто никто и не заходил сюда в мое отсутствие. Выходит, ангелы каждый день становятся сильнее за счет оружия из каких-то данжей, а демоны, наоборот, слабее из-за ран и смертей от этого оружия. Еще чертовы перебежчики, что выбрали в сторону ангелов. В комнату кто-то вломился, и я рефлекторно едва не напал на незваного гостя. Но это оказалась Ирина. Она сразу бросилась на мне с раскрытыми объятиями. Но когда я сжал ее в своих, она скривилась от боли. «Прости, не рассчитал сил». «Да нет, ты ни при чем. Меня просто ранили только что. Мы потеряли Северный замок». Она подняла мантию и продемонстрировала перевязанной тканью, пропитанной кровью, живот и грудь. «Вот уроды! Меня немного ввели в курс дела. Что это за оружие у ангелов и почему у нас его еще нет?» «С чего ты взял, что нет?» «Наши бойцы тоже вооружены оружием из данжа. Вот только у нас его можно на пальцах пересчитать, а у ангелов все наоборот. Им проще посчитать, у кого нет этого оружия. Нужно это исправить, отбить эти данжи, разобраться с предателями, а потом и с ангелами». «Думаешь, мы не пробовали? Но ничего не получалось. Мы лишь потеряли кучу демонов и еще один замок». «Но я еще не пробовал». Ирина опустила голову и снова прижалась ко мне. Я аккуратно обнял ее, а потом и поцеловал. Мы перебрались на кровать. Выбрались из постели мы лишь спустя два часа. Кроме секса, успели обсудить произошедшие со мной и дальнейшие планы. Данте, по словам Ирины, уже несколько часов сражается с Каином. Я хотел было отправиться ему на помощь, но она меня остановила. Все, кто пытался вмешаться во все их бои, не переживали и нескольких минут. Да и не факт, что сам Данте меня не убьет. В коридоре меня ждал Бурый и Жора. Здоровяк уже не мог сжать меня до хруста костей, так как я догнал его в росте и мышечной массе. Жора нервничала из-за отсутствия Игоря, но я ее уверил, что он в безопасности на земле. Сложно им будет теперь встретиться, разве что данты сумеет закинуть его сюда, но у него там выяснение отношений, ему некогда, даже с отцом пропавшим некогда встретиться. Еще меня приветствовали знакомые соклановцы, а также незнакомые соклановцы и даже некоторые демоны из других кланов. Похоже, теперь все в курсе, кто я такой, и даже смотрят на меня по-другому. Я присмотрелся к вооружению воинов. Некоторые из них действительно имели необычное оружие. Оно выглядело качественнее и опаснее простого. Но самой отличительной чертой был незаметный дымок, исходящий от стали. Только это оружие встречалось и правда крайне редко, где-то у одного бойца на сотню. Но и простая броня участников нашего клана была не такой уж и простой. Взять хотя бы бурова Его латы, на первый взгляд, Кажутся обычными, но приглядевшись, замечаешь множество деталей. Например, сам металл. Он не был однородным. Будто в нем имелись какие-то посторонние волокна. Небольшие частицы, похожие на соломинки, но вдавленные в слой металла. Еще наблюдались небольшие перепады толщины. На первый взгляд случайные, словно кузнец был пьян и сделал доспех кое-как. Но приглядевшись, замечалась не только симметрия, но и систематичность таких утолщений. Они располагались в таких местах, куда чаще всего приходятся удары противника. Казалось бы, обычная практика для латных доспехов, но здесь все было гораздо аккуратней и выверено до миллиметра. «Это Азур выковал почти всем нашим. Из руды, в нашем логове, кстати. Магов огня только всех припахал, но дело нужное», — пояснил Бурый, поймав мой взгляд на своем доспехе. «Мне бы тоже не помешал такой», — задумчиво ответил я. «Эм, даже не знаю. Его нужно подогнать под крылья, и эти, наросты», — сказал Бурый, рассматривая мою костяную броню. «Пойду, загляну к нему, и я отправился в нашу кузню. Преобразилось тут все прилично, с моего последнего и единственного визита. Кучка мастеров, в прошлый друг с другом непрерывно, сейчас так же увлеченно, но уже не спорили, а работали». Маги плавили руду, сталевары разливали ее по различным формам и отдавали заготовки кузнецам, которые работали молотами и щипцами, а после затачивали режущие и колющие оружие а в случае с доспехами передавали их элементы бронникам, которые приделывали к ним ремни, застежки и прочие крепления. «Слышал, ты крутые доспехи создаешь? Может, и на меня что-нибудь можно придумать?» Обратился я к Азуру, работавшему над очередной заготовкой. «На склад обращайся, у меня тут не лавочка желаний!» — рявкнул он, даже не взглянув на меня. «Даже для лидера клана ничего нет!» — повысил я голос. «Да будь ты хоть первым жрецом Баала! Некогда мне!» «Да, такой реакции я точно не ожидал, но шума по этому поводу поднимать не стал. Он хорошо справляется со своей работой, и это главное, а моя гордость подождет. На складе под меня, естественно, ничего не было». Если с наростами еще можно было что-то придумать, то крылья просунуть в нагрудник не выйдет никак. Но я не переживал по этому поводу. Я планировал захватить один из данжей и там найти себе что-нибудь. Думаю, ангельская броня мне подойдет лучше. Теперь нужно связаться с этим Асмодеем. И... Или как там его? «Эй, не подскажешь, где найти Ирину?» — спросил я у проходящей мимо девушки. Та подняла на меня взгляд и через секунду отвернулась. За эту секунду она успела переполниться ужасом, будто перед ней стоит сам бау Девушка засуетилась и быстро скрылась с поля моего зрения. «Ничего не понимаю. Неужели я такой стрёмный?» «Эй, дружище, Ирину не видел?» — спросил я демона, переносившего руду с нижних уровней. «Кого?» — спросил он и даже не остановился. «Да, ну, этот хотя бы разговаривает». Я попытался поговорить еще с несколькими ближайшими демонами, но мужики или не знали Ирину, или не знали, где ее искать, а девушки все пугались меня, словно прокаженного, и я начал понимать, в чем причина. «Чат, личная, зато Ирина. Родная, а ты где?» «В тренировочном зале», — быстро ответила девушка. Через несколько минут я туда добрался, через толпы раненых, занятых или куда-то спешащих демонов. Ирина, уставшая и выжатая, как после работы на сутках, сидела перед изящным кинжалом, испускавшим темный дым, и время от времени касалась его клинка. «Ты что делаешь?» Быстро подошел я, готовясь оттянуть ее от оружия. «Нужно зарядить», — пробормотала она. «Потом зарядишь. Ты же убьешься нафиг. Не для того я вернулся, чтобы застать тебя мертвой». Я приподнял уставшую девушку и усадил на стул неподалеку. Девушка оперлась спиной о стену и тяжело вздохнула. — Ладно, пару минут отдохну, а потом продолжу, — пробубнила Ирина. — Как знаешь, главное, не загони себя в могилу. И объясни-ка мне, почему все девушки меня шугаются. Я пытался узнать, где тебя найти, а они убегают. Ирина слегка улыбнулась и даже немного взбодрилась. — А что, хотел себе секретутку найти? Я предупредила этих вертихвосток, чтобы даже не разговаривали с тобой, иначе превращу их мелкие сиськи в черные и обвисшие мешки. «Ай, все, прекрати, а то я навсегда разлюблю единственные радости жизни!» Перебил я девушку. «Расскажи мне лучше про асмодея Что это за кактус и как его едят?» «Что ты задумал? Не связывайся с ним. Это самый подлый и мерзкий демон из всех, которых я знаю». «А вот это обидно. Он даже хуже меня?» «В сто раз. У него нет понятия чести, долга. Ну, тут я ему не уступлю», — гордо вставил я. «Это не шутка». Он предал свою расу, лишь бы оказаться на стороне победителей. Я не удивлюсь, если он и ангелов потом предаст. — А вот это будет нам на руку, — задумался я. — Не рассчитывай, что сможешь с ним договориться. Он убьет тебя в самый неожиданный момент. — Значит, нужно предугадать этот момент. Как его найти? Взгляд Ирины стал еще тревожнее. Она встала со стула и взяла меня за руки. — Ты правда собрался с ним связываться? — Не нужно. Прошу тебя. А какая у нас альтернатива? Терять бойцов, пока враг становится все сильнее? Терять замки, пока не окажемся совсем беззащитными? Нет, вы уже испытали эту стратегию. Теперь моя очередь. После долгого разговора Ирина все же помогла мне связаться с Асмодеем. Причем так, чтобы ангелы об этом ничего не узнали. Она договорилась о встрече с ним один на один, на нейтральной территории. Я по старой памяти направился к выходу из нашего логова. Но выбежавший из-за угла монстр заставил меня замереть. «Огромный лев большими прыжками приближался ко мне и всей своей массой сбил меня с ног. Я даже не сразу сообразил, что это Барсик. Думал твари, что преследовали нас с Игорем на земле, как-то нашли меня в другом мире. Хотя Барсик их даже переплюнул. Этот питомец был размером со взрослую лошадь, да и весил примерно так же. А вот его коготки, которыми он впился в меня урча, превосходили даже мои когти». «Ну, все, все!» «Барсик, ты сейчас раздавишь!» Прокряхтел я, пытаясь извернуться из-под его лап. Но я был пойман и прижат, как беспомощная мышка. А услышав свое имя, кот и вовсе начал тереться об меня головой, еще сильнее прижимая к земле. «Барсик, кушать!» Прозвучал позади голос Ирины, и котяра рванул к ней. В большом тазике, который я раньше принял за емкость для стирки или чего-то подобного, уже лежала гора каких-то мясных обрубков. Котяра жадно пожирал их, не переставая урчать и иногда поглядывать на меня, как будто намекая «Ты следующий!» «Это чем же вы его кормите? Что он так вымахал?» — спросил я Ирину. «Лучше тебе не знать», — сказала она с опаской поглядывая на свои руки, испачканной кровью. Закончив трапезу, Котяра подошел к Ирине и принялся вылизывать ее руки. Рядом с девушкой он казался еще больше. Слегка увлекшись, он попробовал слегка укусить ее, за что получил небольшую порцию темной магии и отбежал ко мне, прячась за спину. «Что, нарвался? На меня не рассчитывай, я сам ее побаиваюсь. А сейчас позволь мне уйти. Я обещал одному демону, что приду навстречу один».